Глава 13. Новый жизненный путь. 75. Теперь это 65. Социолог профессор К.С. Книпсхэер, Амстердам, в своей прощальной лекции призывал к тому, чтобы начиная с 50 лет думать о конце своей первой карьеры и о начале второй которая в идеале должна быть основана на приобретенном опыте и в той или иной форме помешать раннему уходу на пенсию. Вторая карьера может быть более гибкой и в случае необходимости обеспечивать возможность для работы неполный день. Люди старше 50 могут быть независимыми предпринимателями или служащими с варьируемой системой оплаты. Социальные гарантии могут быть привязаны к уже осуществляемым законодательным изменениям в регулировании рабочего времени и раннем выходе на пенсию. Смотрите. Принять вызов второй молодости. Амстердам. Ороти в рай 2005 год. Кто за что отвечает? Смотрите книгу Мартины Розенберг «Мама, когда же ты наконец умрешь?» Мюнхен, Блан -Валет, 2013 год. Стихи для юбиляра. Цифры, остающиеся ожидаемой продолжительности жизни, можно найти на сайте Нидерландского центрального статистического бюро CBS. Их интерпретацию смотрите в «Никогда еще так долго не оставались здоровыми», Де Волкстрант, 2 февраля 2013 года. Рецепт на будущее. Моя интерпретация известных диетических рекомендаций не имеет существенных отличий от рекомендаций, которые дает наиболее цитируемый во всем мире диетолог профессор Уолтер Уиллет, Гарвард, США, в своем бестселлере Уиллет eat, drink and be healthy» The Harvard Medical School Guide to Healthy Eating, New York Free Press, 2013 год. Эпидемиолог-профессор Джон Иоананидас, Стэнфорд, США, высказывает свое мнение еще более резко. Он утверждает, что исследования перекармливания часто слишком красивы, чтобы быть правдой. Impossible Results in Human Nutrition Research BMG 2013 год, номер 347, страница 6698 Одного из нидерландских сторонников изменения поведения как основного принципа обновления общественной охраны здоровья можно видеть в профессоре производственной и спортивной медицине Вильями Ван Мехелене, Амстердам. На эту тему он совместно с коллегами высказывается в MATESN: Prevention and Management of Non-Communicable Disease, The IOC Consensus Statement LOSAN, 2013 год, British Journal of Sports Medicine, 2013 год номер 47 Страницы 1003-1011. Увеличение сопротивляемости легко уязвимых людей преклонного возраста, умение прислушиваться к ним и на основе услышанного выстраивать профессиональный подход работников по уходу образуют лейтмотив National Programma Orden Национальной программы для престарелых НПО. Смотрите http двойной слэш www. программа конец книги октябрь 2017 года звукорежиссер алевтина федорова читал михаил росляков